Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах ног говорить не приходится. Они уже не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные культятки. Сознаюсь, что в порыве малодушия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 оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию, двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми окнами. Протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнуло в голове вместо латинских слов Сладкая фраза, которую спел в от качки и холода мозгах, полный тенор с голубыми ляжками. «Привет тебе, приют священный! Прощай, прощай надолго, золотокрасный большой театр, Москва, витрины, ах, прощай!»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 Потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком, а сверху сеет ты сеет, и стынут кости. Разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лютую зиму? А он, оказывается, может. И пока умираешь медленную смертью,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 тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, и на ней лежали мои ботинки. Рядом с ними ободранный голокожий петух с шеей. Рядом с петухом его разноцветный перья груды. Дело в том, что еще в состоянии окоченения Я успел произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь. Востроносая Аксиния, жена Егорча, была утверждена мною в должности моей кухарки, вследствие этого и погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшеры звали Демьян Лукич.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 к чему то сказала вы доктор так моложав, так моложав, прямо удивительно вы на студента похожи фу ты черт подумал я как сговорились честное слово и проворчал сквозь зубы сухо нет я то есть я да моложав затем мы спустились в аптеку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 — Господин доктор, что хотите, денег дам, деньги берите, какие хотите, какие хотите, продукты будем доставлять, только чтоб не поверла, только чтоб не померла, только чтоб не померла. Калекой останется, пущай, пущай, — кричал он в потолок, — хватит прокормить, хватит.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 «Новец!» — тихо ответила Пелагея Ивановна. Тут Демьян Лукич резким, как бы злобным движением от края доверху разорвал юбку и сразу ее обнажил. Я глянул и то, что увидал, превысило мои ожидания. Левой ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена, лежала кровавая рвань, красные мятые мышцы, и остро во все стороны торчали белые раздавленные кости. Первая была переломлена в голени, так что обе кости концами выскочили наружу, пробив кожу. От этого ступня ее безжизненно, как бы отдельно лежала, повернувшись на бок. «Да...»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 — отозвались сразу и фельдшер, и Анна Николаевна. — И еще минуточку проживет. Одними губами, без звука, в ухо сказал мне фельдшер. Потом запнулся и деликатно посоветовал. — Вторую ногу, может, и не трогать, доктор? Марли, знаете ли, замотаем, а то не дотянет до палаты, а?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 Я видел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль. Но его удалили и стихло. В операционной я мыл окровавленные по локоть руки. Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций? Вдруг спросила Анна Николаевна. Очень.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 — В Москве. В Москве, — я стал писать адрес, — там устроит протез искусственную ногу. — Руку поцелуй, — вдруг неожиданно сказал отец. Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос. Тогда она, висая на костылях, развернула сверток,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 И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьине, потом странствовало со мной, наконец обветшало, стерлось, продырявилось и, наконец, исчезло, как стираются и исчезают воспоминания.